Глава ч е т в р т а я Плен. Оглушили его не так, чтобы сильно. Голова болела, но терпимо. ш е ю щ е к о т а л а п о д с о х ш а я кровь, а в остальном вроде все было нормально. Не убили сразу и, слава богу, это только у мертвых нет шанса на спасение. Темнокожие заметили, что пленик очнулся, и подбодрили его тычком древка копья. И почему они его сразу не убили? Ах да, самый мудрый должен съесть его мозги в свежем виде. Андрей ухмыльнулся. Знали бы они, что все его знания о медицине — это умение проглотить таблетку по рецепту врача. д о ж д а в ш и с я п р о б у ж д е н и я Андрея темнокожие сразу же двинулись в путь. С Чувство м облегчения Андрей отметил, что пошли они в сторону противоположную от каньона, навстречу солнцу. Во всяком случае, граки и детям о п а с н о с т ь пока не грозит. Уже хорошо. Руки ему связали за спиной кожными ремнями, а вот ноги оставили свободными. Время от времени кто-то из них бил по его спине тупым концом копья, хотя средний темп ходьбы группы он выдерживал, наверное, чтобы Грейл не забывал, что он в плену. Через несколько часов Андрей начал тупеть. Он ничего не видел, кроме травы и спины идущего впереди темнокожего, слышал голоса, когда они переговаривались, но не понимал ни слова. Язык был совсем не похож на тот, на котором разговаривала Грака и дети. Заночевали они на большом холме с широкой плоской вершиной и тремя камнями, похожими на огромные зубы великана, изъеденные к о р и с е м Кроме рук ему связали теперь еще и ноги и оставили лежать на боку. Ночью Андрей попытался потихонько освободиться от пут, но очередной удар копьем прервал его ж е в е л е н и е Ясно п о к а з а л что он под наблюдением. В путь двинулись с восходом солнца. Он старался запомнить дорогу. Кто знает, может пригодиться, если удастся убежать, а может и нет, если его сидят еще сегодня. Трехзубый холм весьма приметный. Отсюда он дорогу домой найдет легко. И почему они так долго идут? Неужели темнокожие ходятся так далеко от своих стоянок? Это же з а м у ч а е ш ь с я тащить добычу. Хотя чего ее тащить? Сама идет, только у с п е в а й стучать палкой по спине. Ближе к заходу солнца темп ходьбы ускорился. Хотят успеть на стоянку до темноты, догадался Андрей. Значит, развязка уже близка. На стоянку кроманьонцев Андрей решил называть их так, именовать их настоящими людьми ему не хотелось. Пришли уже в сумерках. Из-за позднего времени суток ажиотажа их появления не вызвало. Он т о о воображал, что за пойманного живьем греля охотникам в племени устроит торжественную встречу, но все оказалось банально. Ему в очередной раз связали ноги и закинули в какое-то вонючее помещение. Андрею стало даже обидно, думал, что посмотреть на него сбегутся в о ж д ь охотники, женщины и дети, которые будут тыкать в него пальцем и кидать всякий мусор. А тут закинули в кладовку к о к л я ш к у д о б ы т в а о на охоте большерога и дело с концом. Вонь была повсюду, казалось, она висела невидимым, но густым облаком над всей стоянкой кроманьонцев, проникая глубоко в ноздри, как не стараясь дышать только ртом, в глаза и даже через кожу. Утром Андрея вытащили из кладовки, которая казалась ничем иным, как землянкой, накрытой шкурой какого-то большого животного, и так и оставили валяться на земле. Ноги ему оставили связанными, а вот руки развязали. Дать поесть, правда, позвали, и вот он сидит и вдыхает ароматное амбре от гниющих внутренностей, костей, шкур и человеческих испражнений. Сначала он решил, что его определили на свалку для мусора, но нет, насколько он мог судить, сидя на земле, все было проще. Пахучие кучи валялись повсюду в пределах видимости, судя по всему, образовались они стихино. й Кто-то разделал зверя и таки оставил остатки шкуры и содержимое в н у т р е н н о с т и рядом с домом или приспичило кому-то по нужде, тоже не зачем далеко отходить. о б и т а т е л е й стоянки с м р а д совсем не смущал. Излишне чувствительным обонянием они, по всей видимости, не страдали. Это его избалованный цивилизацией нос оказался слишком привередлив. Интересно, почему их называют пещерными людьми? Никаких пещер он не наблюдал, и все темнокожие, судя по всему, жили в таких же землянках, как и та, в которой он провел ночь. Строения, похожие на ш а т р ы он тоже видел, но их было мало, и конструкция у них была на редкость убогой. На ребра больших животных, наверное мамонтов, накинули вместо крыши все те же шкуры, и домик готов. Утром, когда а н д р е я вытащили из кладовки, случился небольшой а ж и о т а ж Собралась толпа, в основном женщины и дети, что характерно, все щеголяли голышом. Они покричали, пошипели, кто-то пнул ногой связанного ремнями греля. Затем пришел старичок с хитрым взглядом. Судя по всему, тот самый, самый мудрый. Удовлетворенно посмотрел на добычу, покричал на женщин и ушел. Если самый мудрый – это в самом деле шаман, то Андрей представлял о б р и к людей, говорящих с духами как-то по-другому, одетыми в шкуру волка или медведя, с козлиными рогами на голове. Может, из-за жары снял свои атрибуты. Или до понятия духа в Кроманьонцы еще не созрели и поклоняются солнцу или луне. Уже к полудню никто на г р е л е внимания не обращал. Привыкли, раз уж его оставили в покое и в ближайшие часы убивать не собирались, то Андрей прикрыл глаза, чтобы спокойно обдумать увиденное. Он заметил, что эти темнокожие отличаются от тех, кто убил мужчин, сопровождавших граку. Сложением они были похожи, такие же сухопарые и высокие, но вот форма головы выглядела совсем иначе. Если у первых были плоские лица, как у эскимосов, но при этом длинные тонкие носы, то почти у всех виденных им обитателей стоянки средняя часть лица сильно выдавалась вперед. Интересно, вроде живут на одной территории, а отличаются друг от друга сильнее, чем люди 21 века разных рас. Загадка. Может, им о з г и г р е л е й У них, в отличие от собратьев по виду, не в почете. Хорошо бы, если это было так. Племя кроманьонцев долго задерживаться на своей стоянке, кажется, не собиралось. Невозможно постоянно жить в таких условиях. Или от эпидемии перемрут, или мусор завалит все пространство стоянки метровым слоем, и они задохнутся от вони, поживут, нагадят, перебьют вокруге всего зверя и, собрав свои пожитки, двинут дальше искать место получше. В самом деле, зачем в таких условиях обустраиваться надолго? А пожить год-два и в землянках можно. Какой-то непрерывной хозяйственной деятельности Андрей на стоянке не заметил. Все темнокожие проходившие мимо него выглядели довольно расслабленно. Никто никуда не спешил. о р у д и й труда тоже не заметил. Или они хранились внутри помещений. Видел женщин со шкурами. Некоторые из них держали в руках что-то похожее на шило, скорее всего, изготовленное из кости. г р е л ь г р е л ь Это еще кто? Вроде все желающие с утра уже удовлетворили любопытство, поглазев на редкую добычу. Андрей открыл глаза. В нескольких шагах от него стояла чумазая девочка лет семи, не больше, и с восторгом на него смотрела. Потом убежала куда-то и появилась через короткий промежуток времени с куском вареного мяса. Грейль, Ам! Близко не подошла, о п а с л о в о кинула еду и отскочила на шаг назад. Ам! Спасибо, добрая девочка. Он взял кусок б а в а н и н в я щ е й еды и проглотил его буквально в два куска. Надо же, п о д с о л е н н а я значит про белую Эсу здесь все-таки знают и как-то умудряется варить мясо без керамики. Девочка взвизгнула от восторга и исчезла. Появилась через несколько минут с еще одним куском мяса. Ам, с у е т у рядом с Андреем заметили. Появившийся откуда-то голый мужчина о т в е с и л девочке за трещину, и когда она, заревев, убежала, поднял земли мясо, затем двинул ему в живот палкой. Андрей согнул с я от боли, п р о ш и п е в проклятие в адрес своего предка. И чего они все голые ходят на этой стоянке? Охотники, которые его захватили, были пусть и скудно, но одеты. Опасения Андрея, что его с и д я т сразу же, как приведут на стоянку, не оправдались. День шел за днем, а на н о ч ь его связывали и закидывали в землянку. Остальное время он сидел рядом с ней, ощупываемый равнодушными взглядами темнокожих. Чаще всего его навещала маленькая девочка, которую он прозвал Ам, приносившая с собой еду. Наказание за общение с Греем л е е кажется, не пугало. Несколько раз приходил самый мудрый, осматривал, оценивающим взглядом, как мясник бычка перед убоем, и уходил удовлетворенный состоянием добычи. Андрей пытался найти ответ на вопрос, почему он еще жив. Не для того же его поймали, чтобы он отсиживался на стойбище. На то могли быть самые разные причины, как мистического свойства, вроде того, что съесть его необходимо, например, непременно при свете полной луны, а она как раз через несколько дней должна была достичь этой стадии. Так и самых прозаических. Еды сейчас вдоволь, и не зачем портить живые консервы. А может, просто большинство охотников еще не вернулись из рейда за добычей, вот и ждут их. Мужчин н а с т о й б и щ е он видел совсем мало, в основном женщины и дети. Как бы то ни было, но Андрей прямо-таки кожей чувствовал, что время утекает, и если он хочет задержаться в этом мире еще хоть немного, то нужно думать о побеге. И как там г р а к а т с девочками? Тяжело ей, наверное, одной к зимовке готовиться. Ам прервал а его грустные мысли детский голос. Ам принесла ему поесть, сунула еду прямо в руки и села рядом. Кажется, седой в племени стал туговато. Притащила раздробленную с одного края кость крупного животного. Видимо, это была ее обеденная порция. Кость выглядела так, словно ее только что освободили из земли или глины. Получается, они все-таки делают запасы на черный день, хранят крупные кости в земле или обмазывают глиной. Не протухло ли? На вкус костный мозг оказался вполне себе съедобным. В последние дни Ам совершенно перестала его бояться, сидела рядом и л е петала новости на своем языке. Андрей кое-как понимал ее. Детский язык похож во все времена. Папа, мама, кушать, гулять и еще несколько слов хватит, чтобы описать мир ребенка. Ам была не в настроении. Тихо сидела рядом и постукивала его в о й веткой по земле. а н д р е ю с т а л о жал ее. Он уже высосал мозг из кости, поранив язык острым краем. Вот он дурак. л о п а е т здесь мозговую кость, а надо бы ее как-то закинуть незаметно в землянку и попытаться перерезать острым краем ночью или мне. Ам, дай ветку, сейчас я тебя развеселю. Надо вспомнить, как это он делал в детстве. Аккуратно отрезал острым краем кости кусок длиной в десять сантиметров от ветки, сделал надрез ближе к одному краю, посередине краем кости прорезал кору по окружности. Получилось. Теперь надо ее снять как кожух. У самого края палочки сделать продольный разрез. Теперь углубить разрез, отмеченный на палочке. Андрей увлеченно работал. Ам смотрел а на его действия, широко раскрыв свои карие глаза. Андрей закончил работу и, довольно улыбаясь, смотрел на получившийся свисток. Вернул кору назад и дунул. С первого раза не получилось. Расширил зазор на конце палочки и дунул снова. Раздался свист. Держи. Ам была счастлива. На необычный звук сбежались все дети племени. На шум явился и самый мудрый, настороженно посмотрел на Греля, на довольную девочку и покачал головой ушел. За ним исчезла и ватага детей вместе с Ам. До вечера ее видно не было, но периодически с разных концов стоянки до него доходили звуки свистка. Ам прибежала перед самым закатом солнца. Она улыбалась, держала свисток в руке и смотрела на него влюбленными глазами. Дуть свою новую игрушку у нее, кажется, уже не было сил. Ам, возьми кость и закинь в землянку. Не поняла. Он показал жестами, как просыпается и ночью грызет кость. Теперь дошло: г р е л ь может проснуться ночью и захотеть есть. Ам взяла кость и пошла в сторону землянки. Хоть бы ее не заметили, когда его связанного будут закидывать в ночную тюрьму. Пронесло, он упал прямо на кость. Связавшие ему руки охотники даже не смотрели землянку, видимо, куда-то торопились. Андрей прождал еще немного, зафиксировал кость коленями и начал пилить ремни острым краем. в о т заливало ему глаза в его душной тюрьме. Прошло уже несколько часов, а он все никак не мог освободить свои руки. с ы р о м я т н ы е ремни оказались на редкость крепкими. Надо отдышаться. После отдыха продолжил пилить дальше. Вроде дело пошло. Показалось, что на ремнях появились надрезы. Андрей напряг мышцы рук. Ремень, наконец, лопнул. Не больно ш л е п н у л разрезанным концом по носу. Дальше пошло веселее. Размяв руки, быстро освободил от пут ноги. п р и в с т а л и тут же упал на вонючий пол. Ног он не чувствовал. Затекли. Наконец спортивные мурашки в стопах пропали, и он пополз к выходу, и, приподняв край шкуры, выглянул в образовавшуюся щель. Над стоянкой темнокожих стояла тишина. Он все-таки п р и п о д н и л с я Небо на востоке начало подавать первые признаки наступающего утра. Андрей вылез из землянки и остановился. Не было видно абсолютно ничего, и даже луна не могла помочь, закрытая тучами. Если бежать сейчас, то гарантированно п р о в а л и ш т с я в к а к у ю н и б у д ь землянку. или еще хуже поскользнешься на вонючей куче и сломаешь себе ногу или руку уползти за стоянку а когда немного посветлеет и уже тогда б е ж а т ь со всех ног план выглядел разумным на животе он прополз через всю стоянку кроманьонцев пока не уткнулся в нависшую над ней скалу надо подождать и дождаться промежутка времени когда будет хоть что-то уже видно но темнокожий еще не заметит что он пропал Андрей п р и л е г у подножия скалы и с надеждой посмотрел на восток еще немного и можно будет двинуться в путь Время тянулось бесконечно, и вот, когда глаза начали различать смутные очертания предметов недалеко от себя, он услышал какой-то шорох. Зверь или человек? Андрей Замер. Неужели так глупо попался? До него донесся шепот. Все-таки человек, и похоже не один. Но куда он крадется? Идти тайком на свою стоянку в темноте ни один нормальный кроманьонец не будет. Значит чужак. Шуршание продолжилось, и в метрах десяти показались силуэты трех вооруженных копьями темнокожих. И у одного из них в руках он заметил лук. Наверное, это недавно появившееся племя, охотники которого швыряют тонкие копья, то есть стрелы, о которых слышал Эсу. с Ждут того же, чего и он, пока посветлеет. Кажется, эта стоянка обречена. Вряд ли чужаки решились напасть на целое племя втроем. Значит, рядом еще есть люди. Ну что же, все оказалось еще проще. Надо дождаться нападения и спокойно уйти, пока здесь будет твориться внутривидовая резня. Искать его будет некому. Андрей даже п о з л о р а с о в а л Вот только Ам, жалко. Уже несколько часов со стороны стоянки слышались крики. Все-таки он так и не вжился в каменный век. Андрей ни секунды не сомневался, что настоящий Эсу б е ж а л бы отсюда не испытывая ни капли сожаления, а он, забравшись на скалу, терпеливо ждал конца побоища. Сверху все прекрасно было видно. Сражений как такового не было. Сначала быстро перебили стрелами и дротиками мужчин. Вот оно, технологическое превосходство. А теперь обыскивают землянки и шатры в поисках укрывшихся. Периодически раздаются крики, когда кого-то убивают. Когда все кончится, для чистки совести он осмотрит территорию. Вдруг Ам догадалась спрятаться. Андрей хорошо рассмотрел чужаков, напавших на стоянку. Судя по всему, это те же самые темнокожие с плоскими лицами. которые перебили сопровождавших граку мужчин в день их знакомства. Это что, экспансия нового агрессивного племени, освобождающего для себя территорию? Крики наконец т о затихли. Изнывающий от нетерпения Андрей все ждал, когда п л о с к о л и ц ы е уберутся к себе на мой. А они все ходили от землянки к землянке, собирали добычу, сбивали в кучу н е м н о г и х у ц е л е в ш и х из племени Ам, а кто-то уселся поесть трофейной еды. Сверху Андрей насчитал примерно два десятка победителей. Были бы все охотники на стоянке, еще непонятно, далась бы им победа так легко. К полудню на восток потянулась пыхтящая п о д т я ж е с т ь ю д о б ы ч и вереница п о с к о л и ц ы х Перед собой они гнались десяток молодых женщин и девочек, среди которых выделялась фигура пожилого мужчины, самый мудрый, надо же, он-то им зачем? Андрей с огорчением отметил, что по виду никого моложе десяти лет среди пленников не было. Его ожидал неприятный сюрприз. С стоянки ушли не все. Два темнокожих о с т а л и с ь сторожить добытые в бою трофеи. Значит, не сегодня так завтра остальные вернутся за оставшимся здесь скарбом. Пора что-то предпринимать или уходить. Андрей увидел, как один из темнокожих скрылся за холмами. На охоту ушел или окрестности решила осмотреть. Лучшего шанса могло не предоставиться. Все-таки один противник это не два. Стоянка напоминала бойню. Сюда валялись голые тела женщин, детей и немногочисленных мужчин. Если на последних были резаные и рваные раны, то остальные лежали по большей части с повреждениями головы от тупых дубинок. Понятно, хрупкие лезвия ножей и острия копий надо беречь. Как это н и странно, но п л о с к о л и ц в о он итакал у своей землянки. Шкуру служившую крышей он убрал, и теперь Хмурый изучал помещение сверху. Долго смотрел на его следы, отпечатавшиеся у входа, и упершись взглядом в землю, последовал по ночному маршруту Андрея. Неужели он сразу отличил следы Греля от всех других? Или напавшие знали, что он находится на этой стоянке? Может, второй, ставшийся на стоянке п о с к е лиции, пошел искать его? Взять бы этого следопыта в плен, поговорить по душам о местных реалиях, но, увы. Не уверен он, что сможет скрутить опытного охотника, да и языки, на которых они говорят, совсем разные, не поймут друг друга. Убил он его не по рыцарски, со спины, опустил большой камень на голову, когда п о л с к р и ц а сидел на корточках, разглядывая оставленные Греем л следы, забрал его копье и примитивный лук с вязанкой стрел, неудобно же таскать, д о к о л ч а н а изобретательные мысли агрессивного племени еще не д о ш л а Подобрал валявшийся у головы трупа нож и несколько дротиков. Все, хватит трофеев, а то идти будет тяжело. Из любопытства заглянул в шатер, в котором жил самый мудрый. п о м е щ е н и е как п о м е щ е н и е ничего особенного. Подобрал с пола шило и з к о с т и Пригодится. А в углу нашел мешочек грязноватой соли. Не сразу даже и понял, что это белая эса. с Пока не л и з н у л Ам, ам! Он бродил по стоянке, выкрикивая и м я девочки. Среди трупов он ее тельца не обнаружил. Может, и успела спрятаться в какую-то одной ей известную по детским играм норку. Обыскать и в каждую из землянок в отдельности времени не было. Мог вернуться второй по л о с т л и ц е Вот и драл свою глотку. Ам, да где же ты? Это я, г р е л ь тфу ты. Ам нигде не было. Ну что ж, он сделал все, что мог. Может, она вообще успела убежать со стоянки и прячется где-то в расщелине. В последний раз обошел по периметру стоянку и вернулся к скале, чтобы передохнуть в тени и двинуться в путь по с ы в а н и е прямо на запад к граке и детям. Ам, выходи, это я, крикнул еще раз уже без всякой надежды. В ответ он услышал т р и свистка. Он повторился, а потом и вовсе уже не замолкал. Андрей подскочил и побежал на звук. Она сидела, сжавшись в комочек в кустах редкой колючей растительности, со свистком в руке. Увидев его, бросилась навстречу и обняла за ноги. Бедная девочка. Надо ли показывать тебе, что случилось с твоими родными? Ведь среди трупов он заметил и того мужчину, который наказал тебя за принесённые г р е л ь ю мясо. Но, кажется, она знала, что там случилось, и отказывалась идти в сторону стоянки. Ну что же, тем лучше. Он взял её на руки и пошёл на закат солнца. Шли они уже третий день, долго. Все-таки бежать подгоняемому ударами охотников и с ребенком на руках — это не одно и то же. Холм со скальными зубами великана он увидел издалека, даже прослезился. Значит, он идет верной дорогой и до дома совсем уже близко. Когда его взяли в плен, то путь до холма с места разделки большого рога занял световой день, а сейчас с ребенком на руках займет два. Но это уже не важно. Скоро он будет дома. На этом месте он ночевал вместе с незадачливыми охотниками племени Ам, когда попал в плен. На вершине обнаружилась даже проплешин от костра. До темноты еще есть время, но очень уж он устал. Надо развести костер и подстрелить какую-нибудь птицу на ужин. Все-таки лук это великое изобретение для охоты на мелкую дичь или на человека с его тонкой кожей. Зависит от предпочтений охотника. Птицу серебристого цвета, похожую на обыкновенную курицу, но крупнее раза в два, он подстрелил прямо на холме. Странно, почему местные предпочитают крупных животных для охоты. Одной пернатой добычей можно обеспечить небольшую семью. Распотрошил тушку ножом и вымазал прямо в перьях глиной. Костер из предосторожности развел в л о ж б и н к е за большим камнем. Незачем светиться на всю округу. Ам уснула на в о р х е травы, а он не стал ее будить. Пусть поспит пару часов. Птица не рыба, готовиться будет долго. Под самый закат Андрей выкатил палкой глиняный кокон из углей и разбил его. Кругом разлился аромат запеченного мяса. Вместе с глиной ушли и перья. Очень удобно, не надо мучиться и очищать тушку. Ам начала в о с н е п р и н ю х и в а т ь с я и открыла глаза. Эсу, о т г р е л я он ее отучил в первый же день совместного путешествия. Ам. Столом послужил плоский камень, который он накрыл большими листьями какого-то растения, похожего на лопух. Ам с х в а т и л а ножку птицы и вкусно зачавкала. Как все-таки ему не хватало соли, еда сразу стала какой-то насыщенной и ароматной, или это на контрасте с кормежкой в плену темнокожих ему кажется? Ам таки у с н у л а с н а д к у с н н ы м крылышком птицы в руке. Как только стемнело, Андрей взобрался на самый высокий из зубов и стал осматривать окрестности. Ничего необычного не увидел и тоже улегся спать рядом с девочкой. Но что-то его беспокоило. Он ворочился с боку на бок на охапке травы и, наконец, когда полная луна спряталась за тучу, снова полез на камень. Андрей долго всматривался в темноту на востоке, но так ничего и не увидел. Ругая себя за п а р а н о й ю хотел уже слез со своего наблюдательного пункта и вдруг заметил на западе мерцающий огонек далекого костра. Интуиция, не дававшая ему спать, не подвела. Он не сомневался, что это погоня по с к а л и ц а х Он шел медленно. Вот они и опередили его. Надо завтра каким-то образом пробраться мимо них. Разбудил Ам еще ночью и с первыми лучами солнца они двинулись в путь. Андрей решил сделать крюк через горы, куда темнокожие лезть не любят. А что ему еще оставалось? Ни е те же прямо в засаду. Ам уселась на его широкую шею и что-то чирикала. С каждым днем она все больше отходила от случившейся с ее племенем трагедии. Часто смеялась, а поговорить она, кажется, любила всегда. За половину дня прошли, дай Боже, пару километров. Горы были не такими уж и высокими, но все пересекающие ее звериные тропинки в е л и или п р я м и к о м н а равнину, или куда-то совсем уж вверх, к вершинам. А туда им не надо. Нужно всего лишь о б о г н у т ь засаду. Плюнул на тропу и пошел прямо по примыкающему к равнине хребту, где подлесок был не такой густой. Ам не жаловалась, но видно было, как он устал. Грррх. Кто-то еще решил воспользоваться дорогой через х р е б е т Впереди стоял на задних лапах огромный бурый медведь и объедал верхние ветви кустарника. Внешне очень похожий на Мишек его времени, но какой-то коротконогий Андрей спрятал замершую Ам за спину и дрожащими руками направил копье в сторону к о с о л а п о в а Ну давай освободи дорогу, мы только пройдем дальше по своим делам. Медведь не проявлял никакой агрессии, с любопытством посмотрел на странную пару, шумно выдохнул воздух, дожевал листочки вместе Светкой и ушел, ломая кусты. Фу, у Андрея ослабли ноги, и он отбросил копье и сел на землю, чтобы успокоиться. Какой великан, метра четыре в длину, не меньше, и почему здесь животные такие большие, и м а м о н т ы и больширогие, и этот Мишка, а он еще лохматого носорога не видел, тоже должен обитать в эту эпоху? К вечеру хребет стал шире и ниже, появилась очередная натоптанная звериная тропа, идти по которой было не в пример легче. Скоро равнина, и если он все просчитал верно, то засада по скрилицах должна остаться позади, а через день он уже будет дома. Раздался треск ломаемых веток, и Андрей рухнул куда-то вниз.